Второе. Анастасия Федоровна умела ценить время, как никто другой. Она поднималась на восходе солнца и сразу бралась за работу. Ульяна и мужики еще спали, а на костре уже пыхтел кипящий чайник. Когда к завтраку все было готово, Анастасия Федоровна будила Ульяну. Под утро у Ульяна спала особенно крепко и безмятежно. Так спит только в юности когда физические недуги и психические зломы не терзают человека. Но как бы ни был крепок сон Ульяны, она просыпалась от первого прикосновения. Я ему учительно хотелось спать. Открыв глаза, она одаривала Анастасию Фёдовну сиянием своих глаз и кроткой улыбкой вполне серьезно просила, и еще десять минуточек, сон хочу досмотреть. Анастасия Фёдовна уступала, ну и усни, Уленька. Девушка закрывала глаза и в то же мгновение засыпала. Вторично будить ее не приходилось. Минут через десять-пятнадцать Ульяна быстро вскакивала и брала за гребень. Самое трудное в ее утренних сборах было — причесывать волосы. Она расчесывала их долго и тщательно, потом заплетала в косу. Остальное умывание умывание, и уборка постели отнимало секунды, и голос Ульяна звенел над Синим озером, отзываясь то там, то здесь гулким протяжным эхом. Прежде чем сесть завтракать, Ульяна кормила находку, заводила в котелочке болтушку из ржаной муки и мелко раскрошенного хлеба, и, перемешав все это лопаточкой, вливала в корыцы, вытянная топором торисам Ульяны из крупного кедрового сутунка сутунок обрубок дерева. Ее забота о собаке умиляла нас, Сьюфедовна. И та с усмешкой говорила, «Ты, Улья скоро будешь кофе подавать находке в постель». Ульяна заливала звонким смехом, ласково трепала собаку, потом, став серьезной, рассказывала, «Тяти меня к этому приучил. Сама не поешь, а собаку накорми. Собака для охотника все равно что, конь для хлебороба», повторяла мне тысячу раз. «Да ей сама» не бездумная, знаю, что без собаки как без рук. А уж какие они милые собаки эти, умницы, так что не говорят, а понимать все понимают. Вот взгляните, Арстей находки в глаза, взгляните. Видите, она смеется и двойнегонько, что мы о ней разговариваем. — Скажешь, что она и плакать умеет? — Выдумщица ж ты, Уля, — засмеялась Арстей Плакать? — Конечно, умеет. С воодушевлением воскликнул Ульяна. Был у меня такой случай. как ты раз обидел меня, Алексей Корневич. Тошно мне стало. Бросилась я под кетр и доварить. Находка тут как тут. Воткнула с морды мне в бок, повизгивает. Руки горячим языком лежит. Смотрю я, а в глазах у нее слезы. Крупные прикрупные. — А ты что ж, позволяешь, чтобы тебя обижали. Россия Федона с осуждением взглянула на девушку. Ульяна вспыхнула. Потупил взор, а я и не позволяла. Скорее всего, сама на себя обиделась. Алексей Корнеевич в этом ни капельки не виноват. что ты! Как ты вас сразу под защиту берешь? Значит, сердечко твое сильно к нему расположено. Ну, твое дело, сама смотри. А только учти один совет. Будь к своей чести щепетильной. Не поступай за гордостью. Потом пожалеешь, да поздно будет. Ульяна посмотрела на Настю и Федну и промолчала. С того самого памятного дня, когда девушка встретила на стане невесть, откуда появившуюся докторшу, Ульяне хотелось поговорить с ней о самом сокровенном, но как только возникал повод к такому разговору, она робела. Прятала под густыми длинными ресницами беспокойный взгляд и замыкала свои чувства в собственном сердце, как замыкают до поры до времени невесте на добро в листинничном сундуке. Анастасия Федоровна отлично понимала, по ком тоскует Ульяна. Но видя ее смятение, всякий раз, как только они заговаривали о краюхине, останавливала себя, зная, что в таких делах надо быть осторожной. И как-то так случалось, что эти разговоры, перемовки происходили у них утром, когда в Феи был хлопотный день, полный работы, труда, После завтрака они спешили к ручьям. Работа, которую они выполняли, была довольно однообразной, но по-своему интересной. Им предстояло отыскать, взять на учет и дать краткое описание всех ручьев и выходов теплой грязи по бережью Синего озера. Но главное их желание стояло в том, чтобы найти источник, путь к основному резервуару, который поставлял с неведомых земных глубин целебные воды и тепло. Для этого приходилось то там, то здесь пробивать шурфы, канавы, вскрывать бугры. И тем занимались землекопы два Петра и один Кондрат. Самой Насте, Федоровне и Ульяне хватало другой работы. Васы с подобранными выше колен юбками, с измазанными в лицами, с лопатами в руках, они бродили по берегу озера, стараясь не пропустить ни одного метра земли. То и дело им приходилось вытаскивать из портфеля Ранссии Федоны, в котором он обычно носил медицинские инструменты, толстую книгу и записывать новые данные. Между собой они в шутку называли эту книгу грозбухом. Изредка они перебрасывались фразами, которые посторонне могли показаться непонятными и просто смешными. «Смотри, Юля, клубится ручеёк. Дешёвка, дождевой. А вдруг нет? Под цвет воды вижу». Подожди, возьму на язык. О, без безвкусица! Пошли дальше. И они медленно-медленно, вглядываясь в грязь, в траву, в обвалы берега, шли и шли, хлюпая ногами по грязи и воде и отбиваясь от комаров, которые преследовали их на каждом шагу, особенно в тихие и безветренные дни. А я-то, дуреха, думала, что курорты открывают иначе. Как же, Уля? Сама не знаю, но как-нибудь красивее, а тут... Сколько грязи ногами перемещешь, сколько комаров своей кровью накормишь. А ты думала, белая палата с мягкой кроватью в роскошном дворце падает с неба в готовом виде? И все так. А у каждого дела есть две стороны, неприятные и приятные. Расскажу тебе маленькую притчу. Мне ее часто повторяла мать Максима, когда еще молоденькой была. «Ой, расскажите». Анси Федоровна, так и чур, я сначала лопату обмою, глины спут налипло. Ну вот, слушай. Жили были две женщины по соседству. Одна приходит к другой, а той в избе поросята. Ой, кума, чем тебе так плохо пахнет, ты объяснила. Наступила весна, Пасха, прибегает эта женщина к соседке. Ой, кума, чем тебе так вкусно пахнет, а тем же самым кумушка, чем зимой плохо пахло. Ульяна звонко рассмеялась. — Ну, конечно же. Хорошо пахнет, когда поросят жарит. Моя мама их в сметане подает. объедини. Ульяна аппетитно причмокла языком. — А что, Астей разве кто-нибудь вспомнит о нас, когда люди жить тут в курортных дворцах будут? — Думаю, что не вспомнят, Оля. Будут знать архитектора, будут знать хороших врачей, которые людей лечить станут. Она нас могут и забыть. Да и так ли это важно? Сделано нужное дело, и отлично. На том и свет держится, что люди друг для друга добро делают. А да, все-таки немножечко обидно, правда. Я бы, например, ваш портрет обязательно здесь на курорте повесила, а надпись такую бы дала — «Доктор Анастасия Федоровна Соколовская-Строгова». Она первая пришла на синеозерские источники, первая приступила к изучению, а все остальные пришли по ее следам. Ну, и фантазерка-то, Уля, недаром-то охотница, охотники, все сочинители. Анастасия Федона весело смеялась, втайне признавая самой себе, что от этой милой болтовни становится хорошо на душе. И та далекая-далекая цель, ради которой она пришла в эти таежные дебри, кажется, совсем близкой. Нет, Уленька, с моим портетом подожди. Не торопись. Есть другие кандидаты. Со смехом сказала Анстей Федоровна. Не знаю. А кто? Растерянно, недуменно развела руками Ульяна. Кто? Во-первых, твой батюшка, Михаил Семенович. Ведь он мне сказал об этом озере. Да что сказал? Он испытал все на себе. Вылечился от ревматизма. А потом ты, ты меня привела сюда. Вспомни-ка. «Ну, это не в счет!» — воскликнула Ульяна и, став вдруг строгой, заговорщически щуря глаза, сказала. «А вот уж чей портрет должен обязательно быть, так это дедушки Марии Гордеича». Он об этом озере раньше всех знал. У него даже документ имеется. Ульяна хотела рассказать Арнстасии Федоровне о таинственном кесете, на котором вышитым кружочком обозначено Синее озеро, но та перебила ее. — Ну, Уленька, поговорили мы с тобой в сластье о всяких приятных вещах. Теперь давай полезем он туда, под яр. Надо все-таки посмотреть, что там за родничок бьет. — Как думаешь, этим часом вон-то толстая береза не прихлопнет нас? Улья на быстрый взгляд на яр, мысленно примерила расстояние. — Что вы! Береза еще двадцать лет простоит. И первая спустилась под яр, чуть не добегая, подбирая юбку и утопая вязкой и пышной, к тесто, тинь. И опять весь день то там, то здесь слышался однообразный для посторонних непонятный разговор. «Осторожно, клубится еще один. Пустоцвет. И холодный, а зубы ломит. А этот мутный и теплый. Подожди, Ули, возьму на язык. Осторожно, яма здесь. Фу, продуху от проклятого комая нету. Ой, Уленька, дай скорее руку, меня в трясину тянет, а здесь твердо, как на железе. Источник бьет, ура!» Долгое молчание, вдруг в голосе разочарование, даже отчаяние. Опять дождь живой. С кедровой гряды подлый примчался, только его ждали. Вечером после ужина не засиживались. Два Петра и один Кондрат выкуривали под сигарки и первыми уходили спать. Потом уходила Арстия Федоровна. Ульяна ложилась последней. Иногда перед сном она, позвав с собой находку, поднималась на высокий мыс, и тогда синязерская тайга затихала, слушая песни девушки.